Глава двенадцатая. В холле Ольга увидела высокого худощавого мужчину, который отбивался от двоих охранников. Не тех, что приехали с Климом. Эти парни были ей незнакомы. «Костя», — повторила Юля, сделав шаг ближе. Мужчина повернулся, и Ольга с удивлением обнаружила, что он совсем молодой, ненамного старше сестры Аверина. Его и мужчина назвать язык не поворачивался. «Сколько ему? Двадцать два? Двадцать три?» Юлька вскинулся молодой человек и сразу же обрушился с упреками. «Так от твоих рук дело? Говори, куда ты меня впутала? И кто эти амбалы?» Юля молчала, и Ольга мысленно ахнула, когда сообразила, что за Костя сейчас перед ними. С сожалению, пришлось констатировать, что как отцу Константину утешиться было нечем. У ребенка действительно от него не было ровным счетом ничего, как и от самой Юли. Везде одни уверены». В тем времени между ними протиснулась Анютка и требовательно дёрнула мать за руку. "Мамает кто?" Молодой человек перевёл взгляд на девочку и осёкся. "Аня?" спросил он севшим голосом и посмотрел на Юлю. Та поправила парню прищуренным взглядом, а потом подняла голову и громко отчеканила: "Никто, Ньюта. Просто дядя." Правильно, Юлька, молодец. Распахнулась входная дверь, и в холл вошли оба уверенно. Первым размашисто шагал Костя, стряхивая с одежды дождевые капли. Так их только посылать, надо, если по-другому не понимают. Разве сегодня обещают дождь? Может быть, Ольга не смотрела прогноз. Зато сейчас во все глаза смотрела на Аверина. Между бровей всё та же упрямая складка. Чёрные волосы усеяны мелкими каплями. Захотелось стряхнуть их, провести рукой по густым волосам, попутно лаская лоб и виски подушечками пальцев, а вместе с дождём стряхнуть это чужое бесстрастное выражение лица. Как же она соскучилась по Косте, ведь и двух дней не прошло. Сам Костя, казалось, ничуть не удивился, заметив Олю, едва заметно кивнул, давая понять, что её видит, и обернулся к своему тёске, который переводил потрясённый взгляд с одного оверенно на другого. Клим широко улыбнулся тётке, потом Оле подмигнул Анютке и уже с серьёзным видом повернулся к шокированному гостю. Наверно, заметил жмущуюся к матери девочку и предупредительным жестом остановил Клима. Анют, детка, сбегай к машине, посмотри, мы с тобой этот чемодан в интернете подбирали. Обратился он к ребёнку совсем другим тоном, непривычно мягким и спокойным. Илья тебя проводит. Куртку надень, подала голос Юля. У неё это вышло невыразительно и безжизненно. Малышка радостно кивнув, побежала к выходу. Охранник Илья едва успел выскочить следом, схтив детскую курточку. Аверин дождался, пока за ними закроется дверь, и развернулся к стоящему перед ними парню. Выражение лица Кости Аверина не предвещало ничего хорошего, хоть гость пока ещё об этом не подозревал. Зато точно считывали все остальные. Значит, Константин хищно начал он. Но у тёски судьба всему напрочь отсутствовало чувство самосохранения, или же мозги. Слушай, ты что с ними обоим из пола? Ошалела, спросил гость, ты че пальцем вклима? Думаешь, что мелешь, придурок? проворчал тот, схватил молодого чуя за руку и провернул вокруг оси, попутно наткнув кулаком под ребро. Парень упал на одно колено и взвыл. Отпусти его, Клим, попросила Юля и продолжила с очень уверенской интонацией. Ты и правды идиот, Костя. Это мой брат. Братья не стоит нас знакомить, остановил её, уверенно подошёл к ней, состоявшемуся зятю поближе. Много чести. Наты смотрю в боржи. Отпусти. Последние слова адресовались Климу, и тот с большим неудовольствием отпустил парня. Что, серьёзно, этот упакованный чувак твой брат? Изmulённо переспросил тот у Юли, потирая руку. Девушка сдержанно кивнула. Тебя привезли сюда не для того, чтобы ты мной любовался, продолжил Кость. Ну, коль уж ты отец моей племянницы, Хочется выяснить, какие у тебя намерения насчёт Анни. Отцом, как я понял, тебя Юля записывать не стала, хотя отчество твою дочь и дала. Или ты сам отказался? Константин совсем помолчишески шмыгнул носом. Не стала, ответила за него Юля. А ты не настаивал, вернул Клим. Я не поверил, что она моя, хмыр подтвердил Константин. Она же ни на меня, ни на Юльку вообще не похожа. Теперь ты я понимаю. Тест ДНК, подсказал Клим. Нет, не слышал. Значит так, Константин, заговорил Костя с явной презгливостью. У меня, конечно, чешутся руки сделать так, чтобы твои яйца навсегда перестали производить сперматозоиды, но всё же гены это гены. А не твоя дочь. И у тебя есть шанс доказать, что ты мужчина, а не унылое дерьмо. У тебя ровно 3 дня, чтобы решить, нужна она тебе или нет. И на что ты ради неё готов? «А что потом?» — облизнул пересохший губа парень. «Потом они уедут, и ты больше их не увидишь». «Как уедут?» — теперь он казался растерянным. Юля смотрела в сторону, а Константин поглядывал то на нее, то на Аверина, то на Клима. «Обыкновенно. На самолете», — сказал Клим. Он, как и его дядя, всем видом давал понять, что новый родственник ему не по душе. «Проводи его». живнув уверенно охраннику, которого Оля раньше не видела, и она поняла, что это его сотрудник, и уточнил за ворота. Подождите, парень мотнул головой и посмотрел на Юльку. Юль, можно тебя поговорить? Можно, разрешил Клим. Только вместе со мной. Говорите, милостиво позволил Кость. А я пока отвезу Ольгу. Он посмотрел на неё, и глаза встретились. В всё это время Оля не могла понять, что за предчувствие притаилось внутри. Странное, непонятное и опасное. Она отгоняла его, мысленно отмахивалась, а оно всё равно разрасталось, давило на лёгкие, то ускоряя, то затрудняя дыхание. И теперь, глядя в устремлённые на неё чёрные глаза Ольги, она внезапно поняла: всё это время, с самой первой минуты, как она в них посмотрела, ещё в операционной. Ольга знала. Айверин считает её своей. Она могла сопротивляться, упираться, отказываться, но каждый раз он одним взглядом обозначал её принадлежность. Она была его женщиной. Сейчас в его глазах было что угодно: усталость, выжидание, напряжённость. Исчезло только одно. там больше не было её. Ольга скользнула на переднее сиденье, а Верен закрыл за ней дверцу и сел за руль. Внешне всё было как обычно, за исключением невидимой перегородки из пуленепробиваемого стекла, которая наглухо отгородила от Ольги Аверина. Они не в первый раз молчали, оставшись наедине, но даже молчание сейчас было особенным. Ольга смотрела на загорелые руки, сжимающие руль, и уговаривала себя, что ей всё это кажется, что кость выбесил Анин папа, и уверенность сдерживается лишь бы не сорваться на Олле. Но тут же сама себе отвечала, что он никогда на ней не срывался. Наоборот, всегда говорил, что на действия на него успокаивающие. Атмосфера в замкнутом пространстве автомобиля начинала сгущаться. И когда Костя затормозил у ее дома, Оля лишь вздохнула с облегчением. «Так дальше продолжаться не может. Им нужно поговорить». Развернулась к нему, набрала полную грудь воздуха и только успела сказать. «Костя, как на губы легла рука, пахнущая до боли знакомым парфюмом и совсем немного кожей, которая была обтянута целом автомобиля». Тыльной стороной ладони Аверин коснулся её губ, и Оля боялась шелохнуться, чтобы не потянуться и не начать целовать эту невообразимо пахнущую ладонь. Ни к месту. Не нужно. Это совершенно лишнее. Сейчас я буду говорить. Он убрал руку и пришлось закрыть глаза, чтобы себя не выдать. Хорошо, говорит ты. Кажется, у неё получилось без единой истеричной нотки. Я много думал все эти дни, Оль. «Какие дни, Костя! Чуть больше суток прошло!» — запротестовала она возмущенно. «А если ты обиделся, что я уехала среди ночи, то поверь!» И снова к губам прижались пахнущие кожей салона пальцы, но Ольга решительно их оттолкнула. «Я не могу так разговаривать, Костя! Я тебя не вижу! На меня давит замкнутое пространство! Давай поднимемся ко мне! Я заварю чай, и мы поговорим! Обещаю не приставать!» Она подняла вверх обе ладошки. Оверин повернул голову, Оля увидела его взгляд и осеклась. У меня через 3 часа самолёт. Через час я должен быть в аэропорту. Прости, у меня совсем мало времени. Ты хотел сказать? У нас вырвалось у неё непроизвольно. Кость покачал головой. Нет, Оля. Если у нас, то его уже просто нет. Теперь он смотрел перед собой, но Ольга была уверена, что он ничего не видит. Её реальность тоже расплывалась акварельными красками, и приходилось моргать, чтобы хоть немного навести резкость. Я не настолько одноклеточный, Оля, и я не маленький мальчик, чтобы обижаться. Ты правильно сделала, что не отказала подруге. Ты врач, причём довольно высокого уровня. Пока ты ещё не знаешь себе цену. «Я безмерно восхищаюсь тобой». «Но...» Он снова повернулся, и в темноте салона его глаза непонятно сверкнули. «Я точно знаю, что в Испанию ты со мной не полетишь. А мне и самому не всегда известно, в какую часть цвета меня занесет в ближайшие сутки. «Разве ты работаешь не на себя?» Спросила Ольга скорее автоматически, потому что молчать было тяжело». «Видишь ли, такой род деятельности, как у меня, предполагает тесное сотрудничество с властями, точнее, с госбезопасностью, и однажды настает тот момент, когда понимаешь, что фактически состоишь у них на службе, в любое время им может что-то от тебя понадобиться, и слово «нет» там не принимается. Иногда у меня на передышку остается всего несколько дней, и те часто тратятся впустую». Вот сколько я здесь грёбаные 2 недели, а на встречу с тобой получилось выделить сегодня несколько часов. Эти те я проспал. Послушай, Морга всё равно была рада, что они начали разговаривать. В разговоре намного проще прийти к компромиссу, чем когда играешь в молчанку. Я всё понимаю. Ты здоровый мужчина со своими потребностями, если я То есть ты потребностями, уверен, поморщился. Ты сейчас как врач говоришь или как женщина? А что, есть разница? Растерялась, Оля. Есть, кивнул он. Только вот я никак не привыкну к моей мужской потребности. Здесь совершенно ни при чём. Я хочу возвращаться домой, где меня ждёт моя женщина. Не врач, не директор концерна и не учитель музыки. А ты не можешь без отрыва от производства. И не сможешь. Так ведь? Он не спрашивал, а скорее констатировал. «Вот за это я тебя и...» Аверин отвернулся, покусывая губу, замолчал, и потом закончил совсем другим тоном. Выделил. Взрослые люди всегда могут договориться. Это прозвучало настолько беспомощно, что сама поняла это и замолчала. «Могут», — согласился Аверин. Но потом всё равно кто-то из двоих эти договорённости нарушает. Вот почему я предпочитаю контракты. Но теперь я понимаю, что с тобой никакие контракты не сработают. И знаешь почему? Потому что ты была права, когда спросила, что ты станешь делать, когда я уеду, особенно когда время действия контракта закончится. Я такое спросила. Оля прижала ладонь к губам, чтобы случайно не сказать это вслух. тебя не интересуют шмотки, салоны и светская жизнь. С одной стороны, это хорошо, а с другой ты не сможешь сидеть без дела в ожидании меня, а я буду чувствовать себя негодяем, заточившим в своём доме талантливого хирурга, который мог бы спасти не одну жизнь. Я это говорю без иронии. Теперь они обосмотрели, как дождь барабанит о капот машины. Стекла-очистители время от времени скользили по стеклу кослявыми лапами. сгребая воду вниз, и Оле хотелось разбить стекло, чтобы они сгребли и эту пугающую звенящую тишину. Ей хотелось повернуться к Аверину, схватить за воротник пальто и хорошенько встряхнуть, а потом крикнуть: "Посмотри на меня, Костя, это же я. Это это же мы. Зачем ты это делаешь с нами?" Но она лишь царапала пальцами сиденье машины так, чтобы кости не было видно, и время от времени запрятывала голову, чтобы слёзы не вздумали сбежать из слёзовыводящих протоков. "На какой kỳ чудевой формой надо принимать в её голове сведения из области анатомии? Ты помнишь, как в геометрии доказывают теорему о параллельных прямых?" сговорила уверенно его голос доносился до неё словно сквозь вату. "По путём доказательства от противного. Когда мы предполагаем, что они пересекаются, В какой-то одной точке. Но из определения параллельных прямых известно, что у них нет общих точек. Понимаешь, Оля? Теперь ей казалось, что его глаза горят в темноте, как уголье. Или это потух огонь, пылающий в крови моей, оставив после себя лишь тлеющие угли. Нет общих точек априории. По определению. А значит, эти прямые не пересекаются, сколько бы они ни продолжались. До бесконечности. Она молчала. Что тут можно сказать? Аверин вышел из машины и подыл Ольге руку. Дождь иссекал пространство мелкими каплями, оседая на волосах и одежде. И хотя Верин подогнал машину к самому подъезду, Ольга почему-то намокла. Он уже взялся за дверцу, когда она решилась и окликнула из-под навеса: "Костя!" Его тогда наобернулся, осклемив губы в широкой улыбке. Разве мы не поцелуемся на прощание? Он стоял под дождём, смотрел на неё, а она продолжала тянуть губы, впиваясь ногтями в ладони, спрятанные за спиной. Аверин в два шага оказался под навесом, подошёл так близко, что стало ещё больнее. Протянул руку, приложил ладонь к щеке и большим пальцем вытер дорожку от предательницы слезы, все-таки прорвавшейся наружу. Ольга потерлась щекой о его ладони, потом прижалась губами. — Это же в последний раз. — Значит, можно. — Не надо плакать. Он наклонился к ней и обхватил ее лицо ладонями. — Такой высокий. и уже почти чужой. Я ей не плачу. Оля в доказательство снова улыбнулась, хоть губы почти не слушались. Это всё дождь. Аверин наклонился ещё ниже, продолжая удерживать своими тёплыми ладонями её лицо. Губы соединились, дыхание смешалось, его глаза блестели так близко. Она не выдержала и тоже обхватила его небритые щёки, небритые, мокрые. Дождь, прошептала Ольга поражённо. Это дождь. прошептал он в ответ. Прощай, моя милая нежная девочка. Слишком компрометичен был этот поцелуй, слишком влажной кожи они соприкасались, сваливая всё на дождь, который безразлично барабанил о навес. Костя оторвался от неё и прерывисто выдохнул. У Оли цеплялись за его пальцы. Он бережно повернул её руки ладонями вверх и поцеловал. Потом резко развернулся и пошел к машине, не оглядываясь. Оля стояла, опустив руки, и смотрела, как он садится за руль. И лишь когда дверца захлопнулась, заработал двигатель, и автомобиль тронулся с места, только тогда она поняла, что вот сейчас, в эту секунду, Аверин, ее окончательно... отпустил